Глава 10. Через час он сидел в приёмном покое, ожидая, когда к нему кто-нибудь выйдет и расскажет, в чём же дело. Но вышла сама Элоди, вполне бодрая, хоть и бледная. "Какого хрена? Они что, просто тебя отпустили, или ты сбежала?" взвился Мусса. "Отпустили. Я в полном порядке. Взяли массу анализов, надержать меня здесь нет смысла. А то буду место ещё без толку занимать". Улыбнулась немного устало Эллади. Я тебе не верю. Ты потеряла сознание. Это мать их не шутки. Я же говорила, что ты совсем меня заездил, рассмеялась Эллади. Вот видишь, до чего уже довёл. Эллади. Мне сейчас совсем не до веселья. Мусса, успокойся, пожалуйста. Всё правда в порядке. Давай доберёмся к моей машине. Меня и так уже дома потеряли. Хочешь, чтобы после этого я позволил тебе сесть за руль, да ещё в это твоё ржавое ведро с мотором? Не скорбей мы его Дин Овинчестера, возмутилась Эллади. Да твоего грёбаного Дина даже на свалке не примут. Со стыда перед возрастом сгорят. Эллади, почему я не могу купить тебе нормальную машину? Меня устраивает мой Дин, и мне не нужны от тебя такие дорогие подарки. Я буду чувствовать себя обязанной. А то, что уже несколько поздно, тебе не кажется? Мы занимаемся сексом уже 2 месяца, и ты чувствуешь себя нормально, а принять от меня подарок не можешь? Так ты хочешь сказать, что это такой способ отблагодарить меня за мою сговорчивость? Лицо Элоди стало ещё бледнее, чем было. Да что за хрен, Элоди, что ты несёшь? Думаешь, я отношусь к тебе как к дешёвке? Я мужчина, и для меня нормально хотеть делать подарки. С языка Моссы чуть не сорвалось любимый Моей женщине. В этом желании нет никакой пошлой подоплёки или скрытого умысла. Это способно доставлять нормальному мужику настоящее удовольствие. К тому же, я страшно беспокоюсь, когда ты передвигаешься по дороге в этом металлоломе, так что это будет и для моего спокойствия. Элоди неуверенно улыбнулась. Давай как-то не всё сразу. На сегодня будет достаточно и ключа от твоей квартиры, с моим последующим обмароком от счастья. Ладно. Но мы к этому вернёмся в самое ближайшее время. А сегодня я сам отвезу тебя домой. Мы Дин обидится, что я отдала его в руки мужчине, широко улыбнулась Эллади. Ну, придётся твоему американскому придурку потерпеть. Я же терплю, что он прикасается к твоей роскошной заднице. Плюс ты его и можешь ещё собственными руками. И почти не ревную, заметь. Это потому, что ты меня вообще не ревнуешь. Мусан неожиданно резко привлёк Эллади к себе. и вжал в свое жесткое тело, заставляя смотреть в лицо. «А вот тут не будь так уверенно, сладкая. Помнишь, что говорила мне сегодня в постели? На скулах у Элоди вспыхнули красные пятна, и она попыталась опустить смущенный взгляд. «Не-а-а, смотри мне в глаза, Элоди. Ты моя, помнишь?» «Да», — тихо ответила она. «Вот и не забывай об этом, когда меня рядом нет». «А теперь давай доставим тебя домой. Кстати, как там твой бывший поживает? Часто вас навещает?» «Он сейчас занят, почти не звонит». «Скажи честно, Элоди, он предлагал тебе сойтись опять?» «Да?» «Я так и думал. Я видел его лицо. Он реально жалеет, что потерял тебя». «Ничего он не терял. Он нас с Валюшей совершенно осмысленно бросил». «Ну, может, мужик ошибся?» Между ошибкой и предательством огромная разница, Мусса. И не могли бы мы больше не говорить об этом? Элоди поморщилась и дотронулась до лба. Что? снова встревожился Мусса. Ничего, просто всё это меня злит и расстраивает. Давай закроем тему. Прости, как скажешь. Элоди. К вечеру у Элоди опять поднялась температура. Озноб бил её, и тело было мокрым и липким от пота. Наверное, Муса прав, ей стоит серьезно обследоваться. Температура по ночам то появлялась, то так же неожиданно исчезала, так же, как и боль в горле и тошнота. Какие-то сумбурные симптомы. К тому же она заметила, что реально чувствует упадок сил. Элоди посмотрела на блестящий ключ в своей руке. С того момента, как Муса, привезя домой, вложил его в ее руку, Элоди не переставала мучить мысль. Что же значил этот жест для самого Муссы? Он сказал, что сам не знает. Значит ли, что это нечто неважное, и он делал так часто и раньше, или это что-то совершенно новое для него, чему пока нет определения, и чем это обернётся для неё? Они продолжат эту необременительную для Мусы интрижку, или их отношения перейдут наконец на какой-то новый уровень? Для неё те их встречи давно перестали быть просто сексом. Элди знала, что она любит Мусу, Знала это совершенно обречённо, как только может знать женщина. Она никогда сама не сказала бы ему об этом. Нет. Не после того, что слышала в тот день в парке, в кафе. Он тогда мгновенно словно отгородился от неё и Валюши, явно стараясь подчеркнуть, что они просто случайность. Он всерьёз напрягся из-за того, что кто-то мог подумать, что они могут занимать сколь-нибудь значимое место в его жизни. Собственная свобода оставалась для него Самым важным в этой жизни была бы она, конечно, умной и гордой, то уже тогда разорвала бы их отношения, но правда заключалась в том, что её тяга к этому мужчине стала уже просто сокрушительной. Она попала под зависимость от их близости, от его голоса и запаха, как от тяжелейших наркотиков. Превратилась в безвольную и беззащитную умирающую вдали от него. Самой ей от него не отказаться, не спастись. И это, наверное, и стало основной причиной того, что она просто разваливалась на части. Муса был её тяжкой неизлечимой болезнью, подтачивающей её силы. Лежать каждый раз, задыхаясь от счастья и боли в его объятиях и знать, что этот раз может стать последним, что уже завтра может так случиться, что Муса позвонит и скажет, что всё кончено. Или даже просто перестанет звонить и отвечать на её звонки. Ее чувства в последнее время были какими-то американскими горками. Она то взлетала ввысь, окрыленная их близостью, в моменты, когда Муса становился ближе, чем ее собственная кожа, то срывалась вниз. Когда он без сожаления давал ей уйти. Не говорил о чувствах, не просил о большем. «Сколько она сможет выдержать?» Элоди горько усмехнулась. «Видимо, столько, сколько захочет с ней быть Муса». потому что как она не пыталась найти в себе силы, но отвергнуть его не могла просто физически. Добровольный отказ от него всё её существо воспринимало как нечто противоестественное. Это было всё равно что пытаться самостоятельно вырезать себе сердце. Все инстинкты взбесившись, противостояли этому. Всё равно как желание остановиться и больше не дышать. Как ни убеждай себя задержать дыхание, всё равно мозг в последний момент станет судорожно бороться и заставит тебя хватать воздух. жадно довяся огромными глотками. И вот сейчас она лежит в постели и смотрит слезящимися от жара глазами на ключ в своей руке и задаётся вопросом: "Что же это для него значит?" Она отвергла попытку бывшего мужа снова сблизиться. Даже ради Валюши она не хотела идти на это. Олег очень изменился, стал раскрученным, модным и успешным. Бедный художник, в которого она влюбилась без памяти и готова была идти за ним хоть на край света, И сейчас без следа у него появились такие желанные и слава и деньги. И теперь он решил, что может вернуть жену и дочь назад. Но Элоди не верила ему. Он опять с лёгкостью предаст. К тому же с того момента, как в её жизни появился Муса, даже мысль о близости с Олегом была противна. Да, возможно, отношения с ним сулили некую стабильность, если она сумеет играть по его правилам и соответствовать картинке той идеальной семьи, которую он решит нарисовать. С Муссой же не было уверенности даже в завтрашнем дне. Возможно, Элладис совершила ошибку, выбирая не того и упуская шанс на постоянные отношения. А могло статься, что ни один из этих мужчин не был тем, кто ей нужен. Может, решение быть совсем одной самое правильное. Ведь одиночество сбережет сердце от боли и предательства, хоть и не заставит его сжиматься от любви и счастья, но вдруг именно в покое заключается счастье. Ведь те два года, пока она жила одна, разве не была она почти счастлива? Почти. Тогда ее ночи были мирными, однообразными. Она просыпалась бодрой и спокойной. А что теперь? Когда она утром уходит от муссы, ее сердце рвется на части, и она не может быть счастливой. пока она с беспечной улыбкой усаживается в машину, до которой он ее обязательно провожает, и, чмокнув его на прощание, едет обратно в свою жизнь. И те ночи, что она проводит без него, ничем не лучше. Подолгу она лежит и смотрит в потолок, мучая себя мыслями, где и с кем он сейчас. Когда он сказал, что у него нет никого, кроме нее, сердце отозвалось острой сладостью. Но Муса сказал «сейчас». А что будет завтра, через месяц? Когда назвал своей, она откликнулась со всей возможной страстью. Ведь и правда, и в душе была его вся со всеми потрохами, каждым вздохом. Но было ли мусса её хотя бы крошечную часть? Похоже, что нет. Видимо, как сильно бы он в ней не нуждался физически в остальных аспектах жизни, она была ему ни к чему. И опять она вела себя как слабачка и тряпка. Другая бы потребовала для себя ясности и не стала бы терпеть такое подвешенное состояние. Возможно, предпочла бы, чтобы Муса лучше ушёл, чем продолжать эти разрушающие душу отношения. Но Элоди не была такой. Она позволила бывшему мужу помыкать своей жизнью, потому что любила, восхищалась. Ей долго казалось, что и он восхищается ею. Может, так поначалу и было. Она была его музой, натурщицей, любимой женой и любовницей. Но потом То ли влечение ослабло, то ли она вела себя неверно. Может, была слишком послушной и старалась во всем угодить, но Олег бросил ее. Она ради него полностью изменила свою жизнь, потакала во всем, оберегала покой, чтобы не мешать творчеству, но он все равно ушел. Зато теперь, когда она не желала их воссоединения, он звонил ей, приглашал, слал проникновенный СМС. Сейчас благо притих. У него на носу открытие его собственной галереи, И Олег опять полностью погрузился в это. Но проблема Элоди была в другом. И она не была идиоткой или трусихой, чтобы ее не замечать. Дело было в том, что она опять отдала управление отношениями мужчине, а сама просто следовала их течению. Даже ни на что не надеясь и не мечтая о будущем, она опять полюбила мужчину, просто позволяющего себя любить. И в этот раз это было не в пример сильнее, чем с бывшим мужем. хотя она и провела с муссой в разы меньше времени